Глава четвертая. Совет шести. Родерик шел по коридору, ведущему в центр дворца, не представляя, что ждет его дальше. Быть может, его решат обвинить в смерти императора и приговорить к казни, или попытаются разузнать правду, и тогда лучше бы им приготовиться к бою, потому что об Орнелле он не скажет ни слова, «А может, как знать, ему собираются выдать очередной орден? Ну, мало ли!» Он повернул в очередное ответвление коридора, следуя за слугой. Тот был одет в траурные одеяния, и взгляд Родерика то и дело возвращался к серой сутулой спине, отдыхая на ней отбьющей по глазам роскоши дворца. Однако вскоре они оказались в той его части, где Родерик не бывал прежде, и позолота сменилось пустыми стенами, а диваны, ковры и фонтаны исчезли вовсе. По коридорам шныряли слуги в сером, точно какие-то муравьи, выполняющие незаметную, но важную работу. Окна становились все уже, мраморные плиты под ногами сменились паркетом, а потом они, наконец, пришли. «Мастер Адлхард!» Коротко объявился слуга, открыв перед ним дверь, самую обычную, без звезд и позолоты, и поклонился. Родерик вошел в комнату, которая напоминала его собственную приемную в тот период, когда Беата уже покинула ее, а Дебра Грохенбаум еще не подхватила бразды власти. Куча бумаг, повсюду какие-то папки и беспорядок. Неудивительно, что в записке допустили ошибку. Родерик присел на стул, жесткий и неудобный, и пристально посмотрел на человечка за столом. Мышиные волосы, мелкие черты лица, на бледной щеке чернильное пятно в форме сердца — единственная особая примета. «Вот!» Не поднимая глаз, человек выудил лист из стопки бумаг и протянул его родорику. «Явится избранный с огнем, и королева падет!» — прочитал он вслух. «Предсказание путника!» «Рад, что вы в курсе!» заявил человек, посмотрев на Родерика, и тот порадовался, что Морон поставил ему ментальные щиты. Это было словно удар на отмаш. но Родерик умел держать удар. Давление ослабло, и человек откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы на впалом животе. — Кто вы такой? — спросил Родерик, переведя дыхание. Человечек выглядел как обычный секретарь, слегка потасканный от жизненных неурядиц и безденежья, и Родерик не собирался тратить время на ненужные беседы о предсказаниях, данных императору. «У него у самого было над чем подумать». «Глава Императорской службы безопасности», — заявил тот. Родерик недоверчиво усмехнулся. «Он прекрасно знал вилла Монтера, воздушника, с которым когда-то ходил на свою первую охоту. Прежнего уволили». — обронил человек. — Сами понимаете, за что. — А кто сейчас принимает такие решения? — поинтересовался Родерик. — После того, как император отправился к стене. Мужчина улыбнулся, как будто Родерик сказал забавную шутку. — Пока новый император не избран, решение принимает Совет Шести, — сказал он. — Я представляю один из лучей. Родерик недоверчиво посмотрел на него. Точно, ни огонь, ни анимаг, ни водник. «Равновесный луч!» – пояснил тот, заметив его смятение. «Я человек! Гармоничное творенье богов!» «А имя у вас есть?» «Клевер Ричпок!» – представился тот. «Как я уже сказал, я новый глава службы безопасности. И я рад вам сообщить, мастер Адалхарт, что Совет Шести вынес решение, которое наверняка усилит нашу прекрасную империю». Он умолк, и Родерик приподнял одну бровь. «Как же не хватает Морена? Он бы разнес этого гармоничного впух и прах одним лишь взглядом». «Императору было предсказание, которое вы держите в руках», — продолжил Ричпок. «Совет решил прислушаться к словам путника и тем самым почтить память императора, который, как вы верно заметили, ушел. К стене, да. Мы давно пытаемся уничтожить хаос, постоянную угрозу империи, и у нас есть прямое указание, как это сделать». «И что, вы решили, что я тот самый избранный с огнем?» – поинтересовался Родерик. «Если так, то... Нет, мы уже в курсе, что у вас уже была встреча с королевой хаоса, и вы не вышли из нее победителем». «Но нам и не требуется знать, кто именно тот самый. Мы отправим за стену всех!» «Всех?» — эхом повторил Родерик. «От этой странной беседы, от человека, который вел себя так, будто вправе давать ему, мастеру огня, приказы, от кабинета, в котором воняло чернилами и плесневелым хлебом, по телу взметнулось пламя, и Родерик сжал кулаки, чтобы не спалить все к хаосу. «Всех магов носителей стихии огня!» невозмутимо пояснил Кливер Ричпок. «Но это же толпа народа!» — воскликнул Родерик. «Большая часть недостаточно высокого уровня. Многие вообще не ходили за стену. И это большое упущение!» — сокрушенно согласился Кливер. «Которое мы намерены исправить. Вот списки...» Теперь он протянул Родерику целую папку. «Здесь все...» «Мы займемся рассылкой приказов, обязательных к исполнению, а вы, как главнокомандующий патрулем, потрудитесь организовать следующую охоту, так чтобы наиболее эффективно задействовать всю огневую мощь нашей страны». Родерик открыл папку, уткнулся взглядом в лист и выхватил имя «Арнелла Аллетт». Списки составляли по алфавиту, так что ее указали почти сразу после него. «Она еще не обучена». — тихо сказал он. — Так обучите, — приказал Кливер. Из тела императора был извлечен жучок. Артефакт был оплавлен, интересно, правда? Только не надо разыгрывать удивление. Я прекрасно знаю, что вы были на месте преступления. — Так может, предсказание уже сбылось? — рявкнул Родерик, поднимая взгляд и прекрасно осознавая, что в его глазах сейчас бушует пламя. Явился избранный с огнем, и королева пала. Император в последнее время слишком увлекался косметикой. «Вот приказ Совета Шести», — сказал Клевер Ричпук, выуживая очередной листок. «Его обнародуют на днях. О том, что все маги, стихии огня обязаны принять участие в ближайшей охоте. А еще у меня есть приказ о заключении под стражу Арнеллы Олет, подозреваемые в запечатывании и убийстве императора. Он взял второй листок, и желание сжечь тут все стало почти нестерпимым. «У нее есть алиби!» — глухо произнес Родерик. «Не сомневаюсь. Итак, какой приказ выберете, мастер Аделхард? Он держал перед ним два листка бумаги, точно в какой-то детской игре. Родерик вырвал приказ с печатями совета, а второй листок вспыхнул прямо в костлявой руке Ричпока. Он выронил его на пол, вскочил с кресла и прибил огонь туфли точно таракана. «Правильное решение, мастер Аделхард, похвалил он его. Пударик вышел из кабинета и еще раз прочел приказ, под которым цвели шесть печатей. Совет принял решение. Предсказание путника. Во имя безопасности империи. Сплошная головная боль. Но хочешь не хочешь, с этим надо что-то делать. Толпы огненных магов хлынут к стене совсем скоро, и ему надо подумать, как всех разместить, как сформировать отряды, как сделать так, чтобы они не сожгли к хаосу стену, особенно учитывая дефицит водников. Если б знать, что у Совета нет ничего на Арнеллу, так послать бы их всех куда подальше. Но она знатно наследила. Пепел, выжженные полосы на ковре. Наверняка обронила клочок платья или волосок, по которому опознать ее расплюнуть, особенно с артефактами. Родарик выргулся и от бессилья швырнул огненный шар в голую стену. Огонь, послушный его воле, распластался по серой краске и сформировался в женскую фигуру. Пламенные волосы развивались, девушка будто шла ему навстречу, протягивая руки, чтобы обнять. Но даже если Рич блефовал, и у него нет ни единой улики, Родерику все равно придется иметь дело с решением совета. Допустим, пошлет он всех шестерых прямо в звезду, но остальные огневики так не сделают. Они припрутся под стену воевать с хаосом. Разгладив лист, Родерик хмуро посмотрел на разноцветные печати. «Вот как так получилось, что даже после смерти император продолжает ему пакостить? Держал бы язык за зубами, так не же! Растрепал об этом предсказании, кому не попадя! Но раз уж теперь страной фактически правит совет...» Родерик усмехнулся, и огненная женщина шагнула к нему, обвивая шею руками. Вдалеке коридора показался слуга в сером, и Родерик впитал весь огонь без следа. Лишь на стене остался выжженный силуэт облупившейся краски, которая к тому же воняла. Родерик подождал, пока слуга не приблизится, и спросил. «Где принимают Совет Шести по неотложным делам?» «Они не принимают», — Родерик пристально посмотрел на слугу. «Трое из них сейчас совещаются в главной башне», — поспешил добавить тот с тоской, глядя на облупившуюся стену. «Прямо по коридору, направо, налево, потом кругом. Ой, дайте я вас провожу». «Будет очень любезно с вашей стороны», — вежливо ответил Родерик, к которому вернулось хорошее расположение духа. «Хотят отправить огневиков за стену?» «Хорошо. Все они пойдут в хаос. Сделают шажок или два, и назад». В конце концов, нигде не сказано, что они должны дойти до самого сердца, а за выполнение такого сложного и ответственного поручения он, рода река заслуживает награду. И ордена своя не могут засунуть себе. А, кхм, нет, так говорить, пожалуй, не станет. Просто скажет, что лучшей наградой для него будет любимая женщина, которую он давно хочет сделать своей законной женой. Огонь успокоился и ласково согревал его, щекоча пальцы. Как она там, интересно? Понравился ли ей Адалхорт? Удалось ли подружиться с матерью? Может, пожениться прямо сейчас? Если ему выдадут эту ненавистную бумажку, без которой его брак будет считаться недействительным, то можно отправиться в Адалхорт и сделать Арнеллу своей женой. Но она так и не сказала «да». Ее глаза, ее тело, ее огонь были согласны, но сердце. Она сказала, что любит его, но вдруг это были только слова. «Сюда, господин!» Слуга указал на очередную простенькую дверь, и Родерик с силой толкнул ее, начиная раздражаться от этой неприметности. «Кого они хотят этим обмануть?» «Серые одежонки, чернильные кляксы, нарочитая обыденность?» «Лучше пошлепили уж звезды, где не попадя, как покойный император!» «Мастер Хаоса — Родерик Аделхарт представился он. «Огненный меч империи, обладатель орденов звезды сердца Хаоса. Да всех, в общем-то, орденов». Осталось добавить, что он прекрасный и несравненный, и Родерик мысленно усмехнулся. «Слушаем вас», — ответил один из старцев с волосами белыми не от лет, а от магии. Их было трое в кабинете, обставленном куда приятнее, чем за закуток ричпака. Мягкий ковер, удобные кресла, чай в фарфоровых чашечках пах мятой и медом. Под ногами некроманта стояла скамеечка, а из приоткрытого окна доносилась пенье птиц. «Я получил приказ организовать очередную охоту с участием всех, подчеркну, всех огненных магов Империи», – сказал Родарик. А, может, партиями запускать?» предложила немаг, которого Родерик смутно помнил по первым охотам. Сейчас тот сидел слишком прямо, а лицо растрескалось от морщин, словно кара дерева. «Разберусь», — буркнул Родерик. «Вопрос в другом. Я хочу награду». «Вообще-то истинный воин Империи должен защищать ее бескорыстно», возразил некромант. Ха, «Однако и мечу нужны-ножны». — хмыкнул старец с синими глазами водника. — Я правильно понимаю. — Видимо, да. — Выдайте мне разрешение на брак, — сказал Родерик. — Сорнел и Олет, магичка и огня. Он вышел из кабинета через час, выжатый как лимон от хитроумных споров и словоблудия, в который раз жалея, что с ним не было морона. А вот тот чувствовал бы себя как рыба в воде среди этих старикашек. И наверняка получил бы и место за столом, и чашечку с серебряной ложечкой, и вожделенное разрешение, а не жалкую отписку. Родерик аккоротно сложил лист бумаги в четверо и спрятал во внутреннем кармане у груди. После охоты, проведенной в соответствии с приказом совета шести, Родерику Аделхарду позволено взять в жены Арнеллу Алет. Правда, бумажка эта была подписана лишь пятью членами совета. Маг, предоставляющий огненный луч, явился в разгар спора и сходу предложил решение, которое удовлетворило всех, а воздушника они отыскали на крыше, и тот ляпнул печать, не глядя. Родорик сам нашел дверь, обгоревшую стену, возле которой уже закрашивали. Он вошел без стука, достал бумагу из кармана и положил на стол перед Ричпоком. Тот внимательно прочитал короткие строки, поскреб ногтем печать некроманта и вздохнул. «Я сожгу тут все в пепел, если ты не подпишешь!» рявкнул Родерик. Ричпок поднял на него взгляд, и Родерик вновь поразился ментальной силе, плещущейся в тщедушном теле. «Подпишу», — спокойно сказал человек. «Я всегда считал нездоровой практику разрешений на брак для магов». Он поставил на записке кривую закорючку, парился в ящике стола и плюхнул на подпись обычную чернильную печать. «В конце концов, вы тоже люди, хоть и с изъяном!» Эммет пытался занять смежную спальню с Арнеллой, но Миранда быстро пресекла его попытки. Будущий сводный брат надулся и ушел в комнату этажом ниже, а Миранда подошла к окну. Серые волны швырялись пеной о скалы, серые тучи затягивали горизонт, и не было ясно, где кончается море и начинается небо. Она совсем запуталась и почти тосковала по тому времени, когда считала себя никем не любимой и никому не нужной. Уж лучше одиночество, чем та буря, что царила в ее душе — Хоть бы и, правда, не сорваться. Ей принесли ее вещи, а следом в комнату ступил Изергаст. Слуга, оставив чемодан, исчез, а некромант застыл у двери точно статуя, пристально глядя на нее слишком яркими глазами. Миранда заготовила тысячи фраз для такой ситуации, но все они сейчас казались натужными и нелепыми. — Тебе нравится? — спросил Изергаст. «О чем, интересно, он спрашивает? О виде из окна? О комнате? О ее отношениях с Джафом?» «Пока не поняла», — ответила Миранда обо всем сразу. «Ну, если тебя что-то не устраивает, скажи». «И тогда он все решит. Добьется, чтобы ей выделили не такую промозглую спальню. Разберется с Джафом. Да что там говорить? Он мог бы даже вид из окна поменять. Миранда не сомневалась». Она отвернулась к окну, чтобы из не увидел смятенья на ее лице. «Что там такого интересного?» А Его низкий голос прозвучал сразу за ее спиной, и Миранда, задрожав, обхватила себя руками. «Чуть качнуться назад, и можно опереться на крепкую грудь, почувствовать его объятие и тонкий аромат духов, разобрать который на составляющие у нее никак не получалось». Весь прошлый день она провела в кровати с Джаффом, и ей было хорошо. Она раз за разом достигала пика, и Джафф светился удовольствием победителя. Он исцеловал все ее тело, брал ее опять и опять. Но отчего-то Миранда так и не смогла забыть тот поцелуй в императорском зале, когда они с Эзергастом вдруг оказались совсем одни посреди шумной толпы, и все остальное стало неважным. «Здесь высоко». — сказала она нарочито непринужденным тоном. — Выпадешь, разобьешься в лепешку. Изоргаст потянулся к окну, и она в панике схватила его за руку. — Нет, не надо! Я не имела в виду, что вам надо прыгать! Он насмешливо посмотрел ей в глаза. — Я и не собирался, Миранда Карвена. — Проверяю, надежно ли заперто. Здесь дует изо всех щелей. Она вспыхнула от стыда, Чувствую себя полной дурой. И опустила ресницы. Может, связь уже оборвалась? После поединка с Джафом Изергаст был на краю смерти. Такое не проходит бесследно. К тому же он мастер хаоса и уж наверняка знает, как избавиться от нежелательных последствий ритуала. А она все дергается, сомневается, покрывается мурашками от одного его голоса. Может, она ему уже вовсе не нужна?» «Нам надо поговорить», — тихо сказал Эзергаст, и его пальцы обхватили ее запястье и аккуратно отодвинули руку, которой она все еще его держала. «Только давай позже, я пока не готов». Он бесшумно вышел из комнаты, и Миранда только тогда подняла взгляд. Изергаст стукнул в дверь соседней комнаты, и Арнелла поднялась от камина, где весело плясало пламя. «Она любит волчонка?» – спросил он. «Это не ваше дело!» – заявила она, задрав подбородок, и Изергаст ухмыльнулся. В глубине души он полностью одобрял выбор Родерика. Только такая и выдержит мастера огня. Прямая, вспыльчивая, но при этом душевная и, видимо, страстная. Сев в кресло, он вытянул ноги к камину. «Мне кажется, Миранда несчастна с ним». «А вот вы, можно подумать, такой подарок, что сразу бы осчастливили ее своей персоной!» фыркнула Арнелла, сев во второе кресло. Ее комната была просторнее и куда богаче обставлена, и из оргаз тут даже пришла шальная мысль поменять их с Мирандой местами. Но вряд ли это пойдет на пользу репутации невесты Аделхарда. Как же сложно находить баланс между потребностями других людей и своими. А сейчас он хотел только одного, чтобы Миранде было комфортно. Она явно переживает. А от свежего засоса на ее нежной шее хотелось рвать и метать. «Я бы относился к ее потребностям с чуткостью, ждать которой от волчонка просто глупо», — ответил он. «Но все зависит от того, любит ли она своего лохматого анимага». «Правда?» – не поверила Арнелла. «То есть, если Миранда его любит, то вы отойдете в уголок и будете наблюдать за их счастьем со стороны?» Изаргаст задумался, глядя в огонь, который жадно облизывал нутро камина. «Да?» – ответил он с удивлением. «Я отступлюсь!» Звучит, конечно, странно. «Звучит нормально, просто на вас это совсем не похоже. Вы только что как будто признали ценность чувств других людей. Но не всех прям людей». возразил он. «На чувство водника, который до сих пор в тебя влюблен, мне плевать с высокой колокольни. Кстати, ты ведь не собираешься наставлять родарику рога в его же доме? Ну как вы смеете говорить такое?» Пламя в камине взметнулось, и Эзергаст недовольно поджал ноги. «Я просто уточняю», – проворчал он. «Не надо ли мне следить еще и за этим?» ну, «Нет, так нет. Прекрасно». «Зачем вы вообще пришли со всеми этими вопросами?» буркнула Арнелла. «Родерика нет? Ты за него!» пояснил И справляешься даже лучше!» «Ладно, давай собирайся. Проведу вас на завтрак. Надо ведь проконтролировать, чтобы тебе не подсунули яд с первым же омлетом». «Все не так уж и плохо», пробормотала она. «Брат Родерика меня даже обнял, а его сын, кажется, настроен доброжелательно. Они меня совсем не знают, и когда узнают...» «Полюбят всей душой!» Сарказмом закончил он. «Не будь такой наивной, Арнелла! Тебе здесь совсем не рады!»